Глава тринадцатая. Южная Америка повержена в прах. Куин уже давно подумывали отправиться в турне по каким-нибудь новым местам, и кто-то, чуть ли не в шутку, предложил Южную Америку. Рок-группы выступали там и раньше, но лишь в бюджетном варианте и с минимумом оборудования. В итоге решили, что если туда можно будет взять обычный арсенал аппаратуры, чтобы выступить на крупнейших стадионах Бразилии и Аргентины, то можно и поехать. К делу подключили Джерри Стикелса и Джима Бича. «Во всей Южной Америке не было никого, кто обладал бы опытом организации туров в таких грандиозных коллективах, как Куин», — рассказывал Джим. «Поэтому я лично улетел в Рио и оборудовал в отеле Sheraton на три месяца временный офис». Оттуда можно было без всякого труда мотаться в Буэнос-Айрес, контролируя ход подготовки. В качестве специалиста, способного взять в свои руки рекламную кампанию, Джиму порекомендовали Хосе Роту, бывшего топ-менеджера одной из ведущих звукозаписывающих компаний Лос-Анджелеса, перебравшегося в Буэнос-Айрес. Тот свел его с местными промоутерами в Аргентине за дело взялся Альфредо Капальбо, совершенно неопытный, хотя и организовавший ранее несколько концертов Хулио Иглесиаса, в техническом отношении далеко не таких требовательных, а в Рио-де-Жанейро Маркус Лазеро, хорошо известный в стране и по сравнению с двумя другими закаленный профессионал. В самый разгар переговоров, когда уже объявили о концертах и начали продавать билеты. Квин вдруг узнали, что Альфредо не в состоянии выплатить им гонорар. Он брал деньги из суммы, полученной от продажи билетов. Потом, не скрывая забоченности, спросили у Хосе, каким образом он оплачивал тур. Тот ответил, что использовал для этого свою кредитку American Экспресс». Маркус вообще не собирался выплачивать аванс, при этом все же обеспечивая музыкантам доступ к концертным площадкам. И возражать ему, вполне естественно, никто не стал. Еще до того, как завертелась вся эта история, группа запланировала несколько концертов в Японии. Поднявшись на борт самолета, они обнаружили там игроков футбольного клуба Nottingham Форест, которые пригласили их на свой матч с уругвайцами, проходивший в стране восходящего солнца. А поскольку выступления начинались только через пару дней, Джон с Роджером туда действительно пошли. Ноттингем, к сожалению, проиграл со счетом 0-1. 10 февраля в Японии состоялась премьера Флэша Гордона, на которую в качестве почетных гостей пригласили и Куин. После просмотра их позвали на сцену, чего они никак не ожидали, и взяли интервью. Общаться с журналистами в чужой стране всегда нелегко, ведь переводчики в любой момент могут напортачить. Свободно на иностранных языках никто из участников коллектива не говорил, и уж тем более на японском. К тому же вокруг стоял ужасный шум и гам. 12 февраля Куин отыграли первые из пяти концертов в зале Будокан. Все билеты были распроданы заранее, в общей сложности шоу посетили 60 тысяч человек. Мюзик Лайф» вновь присудил им премию как лучшей группе, Джона и Фредди по результатам читательского голосования признал лучшими в соответствующих категориях, а Брайану и Роджеру отвел вторые места. Кроме того, за продажи «The Game» их наградили золотыми дисками. Когда перед отлетом в Штаты для подготовки южноамериканского турне у Фредди появилось немного свободного времени, он удовлетворил свою страсть к шопингу. Желая обслужить его по высшему разряду, Shibuya Seibu, один из крупнейших в Токио магазинов, закрыл сразу несколько своих этажей, чтобы Фредди не мешали другие покупатели. Не успела еще команда погрузить оборудование для долгого перелета из Японии, как в связи с гастролями по Южной Америке уже возникли первые трудности. Продакшн-менеджер Крис Лэм полетел в Аргентину раньше всех. Обыскав на границе его чемоданы, таможня обнаружила карточки участников тура. Куин давно прославились эстетическим очарованием своих гастрольных пропусков, И на этот раз тоже держали марку. На карточках красовались две прекрасные леди, японка и латиноамериканка, делившие банан. Вроде ничего такого, если не считать, что обе были по пояс голые. Поскольку законы о порнографии в Южной Америке весьма строги, картинки отнесли к категории запрещенных. Следующие несколько часов Крису пришлось затушевывать грудь девушек черным маркером. Когда вопрос был решен, гастрольная команда и свыше 20 тонн оборудования погрузились в несколько гигантских лайнеров компании Flying Tiger и отправились в Буэнос-Айрес по самому протяженному авиамаршруту между двумя городами мира. И еще 40 тонн груза отправились в Рио из Северной Америки. Тем временем группа решила устроить себе небольшой отпуск. Брайан улетел во Флориду в Дизни-Уорлд, Роджер в Лос-Анджелес, Фредди в Нью-Йорк договариваться о покупке квартиры, а Джон домой в Англию. В Аргентине им предстояло выступать на таких гигантских площадках, как футбольный стадион «Велес-Сарсфилд» в Буэнос-Айресе, муниципальный стадион в Мардель Плата и стадион в Розарио, причем все билеты на концерты были раскуплены заранее. А так как футбол в Южной Америке — игра чуть ли не священная, Понадобилось три тонны искусственного травяного покрытия, чтобы закрыть им каждое поле и таким образом защитить его от возможных повреждений. Вскоре на Хосе Роту вышли представители аргентинских спецслужб, опасавшихся, как бы вместе с гастрольной командой Квин в страну незаметно не просочились террористы, тем самым добавив ему новых кошмаров. Его спросили, что он будет делать, если в разгар шоу кто-нибудь приставит Фредди к виску пистолет и прикажет произнести «Да здравствует генерал Перрон!». Внятного ответа на этот вопрос у Хасе не оказалось, потому как гастроли такого размаха в стране проводились впервые. Он лишь смог высказаться в том духе, что если 60 тысяч молодых людей не смогут прийти на концерт, то этот день можно считать потерянным. Вместе с тем, проявив подлинную дипломатичность и энтузиазм, Хасе не только сумел убедить власти, что все пройдет по плану, но и обеспечил воздушный коридор с тем, чтобы летающие тигры могли беспрепятственно доставить все необходимое оборудование. 24 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса музыкантов встречала толпа фанатов, у которых, наконец, сбылась давняя мечта. «Куин» были самой популярной в Южной Америке группой. Об их концертах давным-давно ходили легенды, а в местной периодике даже изредка публиковались объявления о продаже билетов. Но информация неизменно оказывалась ложной. Поэтому даже у тех, кто приехал в аэропорт и держал в кармане билет на концерт, были опасения, что и на этот раз все окажется очередной уткой. Когда самолет приземлился, и к нему хлынули охранники, Вокруг воцарилась атмосфера напряженного ожидания. К лайнеру подкатил трап, дверь самолета отъехала вбок, из громкоговорителя аэропорта грянула музыка Куин. И в этот момент фанаты поняли, что знаменитая четверка наконец вот-вот ступит на их родную землю. Публика буквально взорвалась от восторга. По просьбе президента страны группу встретил официальный представитель властей, оформивший все необходимые пограничные таможенные документы. Эрантес Телевисьон, главный аргентинский телеканал, показал репортаж об их прибытии в прямом эфире, а потом регулярно включал новости о группе в свои информационные сводки. С того самого дня гастроли получили известность как Tour of a Million No Problems — турне сплошного отсутствия проблем. После прибытия оборудования его надо было тут же отправить фурами на первую концертную площадку. Машины приехали без опозданий, и их загрузили контейнерами. Сплошное отсутствие проблем оказалось весьма относительным. Как только колонна выехала из аэропорта, транспортная компания в целях экономии перегрузила все на грузовики поменьше, явно не приспособленные для таких задач. Все шло хорошо, но уже у самого стадиона, буквально на последнем повороте, один из них перевернулся, и груз вывалился на дорогу. Кран, достаточно большой для того, чтобы поднять его и поставить как надо, прибыл только через два дня. После этого все перевозки стали объектом самого пристального контроля. Поскольку температура в Буэнос-Айресе перевалила отметку в 37 градусов, вся гастрольная команда привычно ходила в одних только шортах, без рубашек и с банданами на головах. Также стали одеваться и местные жители, помогавшие в организации тура. Но когда одного из них отправили с каким-то поручением в город, его тут же арестовали и бросили в тюрьму. Строгий аргентинский дресс-код запрещал мужчинам появляться на публике в шортах. Отпустили бедолагу, только продержав за решеткой пару дней. 28 февраля 1981 года проблемы, казалось, разрешились — Все шло по плану, и Куин вышли на сцену стадиона «Велес Сарсфилд», чтобы дать перед 54 тысячами фанатов свой первый в Южной Америке концерт. И хотя на закрытых площадках «Континента» уже выступали рок-группы, ни одна из них не чаяла собирать огромные стадионы. Музыканты нервничали и терзались сомнениями, пребывая в перекрестии мощных прожекторов. Ведь в тот момент вся музыкальная индустрия ждала, чем обернутся их амбициозные планы — удачей или полным провалом. Но страхи оказались напрасны. Фанаты неистовствовали, узнавая и в восторге принимая каждую песню. Более того, толпа даже подпевала им на английском, хотя говорили на этом языке очень и очень немногие. Когда дошла очередь до «Love of my life», Фредди в какой-то момент умолк, и тогда песню подхватила аудитория, зная все слова на зубок. Это растрогало музыкантов до глубины души, и слезы с глаз в тот вечер смахивал не только Фредди, но и многие другие. На следующий день их выступления показывали в прямом телеэфире 35 миллионной аудитории Аргентины и Бразилии. После каждого шоу группу со стадиона увозила военная полиция, порой прибегая к захватывающим маневрам, своим блеском затмевавшим автомобильные гонки в любых боевиках. Единственная причина подобных мер заключалась в том, что посреди всего этого радостного разгула местные власти боялись за безопасность музыкантов, хотя по их собственным ощущениям им ровным счетом ничего не угрожало. В Честь Куинн. Президент стадиона «Велес Сарсфилд» устроил у себя дома вечеринку, где они познакомились с Диего Марадоной, который в глазах аргентинцев был не столько футболистом, сколько полубогом. Брайан обменялся с ним футболками, отдал свою с британским флагом, а взамен получил с эмблемой клуба, в котором играл Марадона. Кроме того, музыкантов принял у себя дома президент Аргентины генерал Виола, особо настояв на встрече, потому как эти концерты стали одним из самых значимых событий в культурной жизни страны. Брайан, Фредди и Джон согласились, однако Роджер, не разделявший политических взглядов главы государства, отклонил приглашение из принципиальных соображений. После выступлений в Аргентине перед концертами в Бразилии у музыкантов образовался небольшой перерыв, оказавшийся весьма благоприятным сразу по двум причинам. Группа с самого начала хотела выступить на самом большом стадионе мира, Маракана, в Рио-де-Жанейро, но забронировать эту площадку промоутеру так и не удалось — В свое время губернатор столицы внес в закон поправки, ограничивавшие использование этого спортивного комплекса лишь футбольными матчами, а также мероприятиями культурного и религиозного свойства, под которые Куин явно не подпадали. Музыканты предложили перечислить в специальный благотворительный фонд его супруги крупный денежный взнос. Но поскольку отклика эта инициатива не нашла, в конечном итоге им не осталось ничего другого, кроме как признать поражение. Начались переговоры о выступлении на стадионе Морумби в Сан-Паулу, втором по величине в мире. Наконец, когда до шоу осталось 10 дней, промоутер выбил соответствующее разрешение. Сразу объявили о концерте и пустили в продажу билеты, которые разлетелись с такой скоростью, что тут же решили организовать еще одно выступление, и за 36 часов до его начала опять все было продано. Оборудование группы «Все 110 тонн» пришлось везти из Аргентины в Бразилию на грузовиках по джунглям. Таможенники на границе хотели проверить каждую единицу груза, на что потребовалось бы три месяца, при том, что в запасе было только три дня. Когда об этом сообщили одному из высокопоставленных таможенных чиновников, у него в самом прямом смысле слова случился сердечный приступ, к счастью, не смертельный. По счастливой случайности у Хассе в таможенном управлении Рио оказалась пара хороших знакомых, которые выслали на границу своего представителя объяснить, что провести эту инспекцию никак нельзя, и грузовики пропустили, всего за 36 часов до первого шоу. Пока велись все эти интенсивные переговоры, группа с ее гастрольной командой решили немного отдохнуть. В Рио-де-Жанейро можно было расслабиться как нигде больше. В городе имелось два самых прекрасных в мире пляжа — Копа-Кабана и Ипанема, а экзотическая ночная жизнь считалась чуть ли не лучшей на всей планете. Когда же выяснилось, что концерта в Рио не будет, все стали готовиться к выступлению на стадионе Марумби, впрочем, без особой охоты. Местная жизнь казалась всем такой потрясающей, что никто никуда не хотел уезжать. На время пребывания группы в Сан-Пауло ее участникам наняли местную охрану. Телохранитель Джона, когда их познакомили, заявил, что убил 212 человек и поэтому подходит для этой работы, как никто другой. Все шло своим чередом. Исключение составляла лишь одна небольшая проблема, не ускользнувшая от внимания Джерри и Джима. Организаторы концертов помогали как могли, удовлетворяя любые просьбы музыкантов. Тем не менее, Джерри заметил одну странность — «Я понял, что оборудование, которое нам предоставляли, до этого принадлежало кому-то другому», — рассказывал он. «Мы пользовались огромными прожекторами Super Trooper, на каждом из которых почему-то красовался логотип группы F. Wind Fire. Эмблемы известной группы имелись и на другой аппаратуре, и тогда до меня дошло, что ее попросту конфисковали во время предыдущих туров». Всерьез обеспокоившись вопросом о том, удастся ли после гастролей сохранить все в целости и сохранности, музыканты зорко следили за своим оборудованием. И чтобы не рисковать, решили после второго концерта в Марумби как можно быстрее все увезти, зафрахтовали грузовой летающий тигр и договорились, что после шоу он будет ждать в Сан-Пауло на взлетно-посадочной полосе. Между тем, концерты на стадионе Морумби шли своим чередом. 20 марта 1981 года участники коллектива появились на сцене под оглушительный рев и бурные аплодисменты толпы, насчитывавшей 131 тысячу зрителей. Этот рекорд для платных выступлений после них так никто больше и не побил. На следующий день, когда перед шоу группа собралась в гримерке, Джерри решил позвонить. но без успеха перепробовав семь телефонов, из которых ни один не работал, страшно разозлился, что для него было совсем не характерно. Сорвал аппарат со стены и вышвырнул в окно. Вызванная кем-то полиция держала их в гримерке, пока не разрешился инцидент, но промоутер упустил из виду, что к этому времени им вообще-то уже пора было быть на сцене. Когда их, наконец, отпустили, они вышли к аудитории, на этот раз насчитывавшей 120 тысяч зрителей. В общей сложности шоу queen во время этих гастролей посмотрели 479 тысяч фанатов. Невероятная цифра. А доходы превысили 3,5 миллиона долларов. Сразу после выступления техники разобрали оборудование и погрузили его на дожидавшийся самолет, в 6 утра взмывший в небо. Охрана и сотрудники стадиона в это время настолько увлеклись хищением искусственного травяного покрытия, оставшегося после «Куин», что даже ничего не заметили. По завершении первой части тура по Южной Америке оборудование перевезли в США и отправили на хранение на склад в аэропорту, чтобы воспользоваться им немного позже. Во время гастролей все до единого альбома группы входили в аргентинский «Топ-10», а сингл «Love of My Life» продержался в тамошних чартах целый год. Раньше этого не смогла добиться ни британская, ни любая другая группа. Организацией турне, по-видимому, лучшего в истории гастролей, руководил Джерри Стикелс, а осуществила его отборная команда, включая специалистов Trip Cullough и Clare Brothers, отвечающих за звук, осветителей TFA во главе с Джимми Барнеттом, а также собственный, постоянно сопровождавший куин-персонал Джобби, Ретти, Мистер Мадем и Кристалл — все технари высочайшего класса. Как для музыкантов, так и для всей команды Южная Америка стала настоящим триумфом. Это стало ясно с самого первого концерта в Буэнос-Айресе, когда группа поразила аргентинских устроителей гастролей не только своим выступлением и реакцией аудитории, но и организацией процесса от начала и до конца. Уставшие, но вдохновленные музыканты улетели домой в Великобританию, зная, что уже через пару месяцев, которые пролетят в мгновение ока, их ждет новое турне по тому же континенту, теперь в Венесуэле.